Шпионы у Святого Престола Ватикан многолик. Все зависит от точки обзора и от выбора критерия для его оценки. Для любителей искусства Ватикан — это уникальное и грандиозное собрание шедевров великих мастеров прошлого. В папских дворцах веками накапливались бессмертные творения Леонардо да Винчи, Караваджо, Джотто. Историки отдают дань уважения Ватикану, за его богатейшие архивы, собрания редчайших рукописей и старинных книг. Ватиканской библиотеке с литературой XX века может позавидовать любая страна Западной Европы. Научной общественности Ватикан известен Папской академией наук, основанной в 1603 году. Среди ее членов несколько лауреатов Нобелевской премии. Для 800 миллионов католиков Ватикан – центр духовного притяжения где живет первосвященник Всемирной Церкви, патриарх Запада, носитель верховной власти государства города Ватикан, глава католической церкви, Папа Римский. Однако у Ватикана есть еще одно обличье которое неведомо туристам и миллионам верующих. Это мир политических интриг, финансовых афер, махинаций с недвижимостью, с произведениями искусства, являющихся церковной собственностью, и, наконец, мир шпионских козней. Союз с итальянским, а затем и с германским фашизмом определял в тот период политическую ориентацию верхушки римской Курии. Однако уже в 1943 году ее политический вектор резко изменился. И уже через год Уильям Донован, глава управления стратегических служб ныне ЦРУ, получил из рук папы Пия XII Большой крест Ордена Святого Сильвестра. Такая награда вручается только тем, кто ратными подвигами, либо сочинениями, либо выдающимися деяниями своими распространяли веру, охраняли церковь и вставали на ее защиту. Сегодня известно, что кратным подвигам генерала Донована относятся установление сотрудничества с главой католической разведывательной службы PRODEO именем Божьим, преподобным отцом марлеоном Во время Второй мировой войны он получал деньги от американцев, передавая им секретные отчеты, поступавшие от папских нунций и апостолических делегатов из разных уголков мира. В жизни и деятельности Ватикана есть один аспект, который заслуживает особого внимания. Речь идет об отношении основных фигур ватиканской политики к коммунизму вообще и к коммунистам в частности. Надо признать, что все они, основные фигуры, махровые антикоммунисты. И других персонажей в Святом Престоле нет. До крушения социалистической системы в Восточной Европе и развала СССР ватиканский антикоммунизм скреплял союз клирикальной реакции с наиболее агрессивной частью англосакского ареала. Святой Престол на протяжении веков оказывал огромное влияние на миллионы верующих, вдохновляя их, антикоммунистической идеологией. Немалую роль играет это обстоятельство, что Ватикан был и остается центром, в котором сосредотачивается масса разнообразной и не только религиозной информации. Это в значительной степени определило главное направление устремлений разведок социалистических стран по внедрению в Ватикан своих информаторов. Историю советского шпионажа в Ватикане изложил в своей книге «Шпионы в Ватикане» бывший офицер Румо Джон Келлер, который в 1980-е годы был советником президента Рейгана. После изучения документов, рассекреченных по окончании холодной войны в Москве и других столицах восточноевропейских стран, Келлер пришел к выводу, что руководство Советского Союза приняло решение внедрить своих агентов в Ватикан в 1960-е годы, когда тот начал проводить так называемую восточную политику воспринимавшуюся в Москве как вмешательство во внутренние дела соцстран. Операцией руководил Маркус Вольф, начальник главного управления разведки Министерства госбезопасности, более известного как Штази, Германской демократической республики. Вольфу удалось провести ряд дерзких акций по внедрению в директивные органы Святого престола своих секретных сотрудников Пауля Диссимонда, бенедиктинского монаха Ойгена Брамерца, и бакалавра философского факультета Мюнхенского университета Альфонса Вашбюша. Диссимонт начал работать на Штазе в 1974 году, когда занимал пост генерального секретаря немецкой епископской конференции. Это он информировал Штазе, что тогдашний государственный секретарь римской курии кардинал Агастино Казаролли установил контакты с рядом епископов ГДР и Польши для проведения совместной с Ватиканом враждебной социалистическим странам политики. Политики, которая была рассчитана на подрыв и ослабление соцлагеря в целом. Монах-бенедиктинец Ойген Брамерц был завербован советской контрразведкой в мае 1945 года, когда он, как военный врач Люфтваффе, был интернирован в лагерь военнопленных. В 1975 году Брамерц был отправлен Трирским Бенедиктинским аббатством Святого Матфея в Рим, где стал работать переводчиком в редакции немецкого издания Ватиканской газеты «Осерватора Романо». Со временем ему удалось проникнуть в комиссию Святого Престола по науке, членом которой являлся кардинал Казаролли, архитектор восточной политики. Самым крупным успехом великолепного монаха под этим псевдонимом Брамерц проходил в платежных ведомостях штази явился отчет, составленный им и отправленный Маркусу Вольфу. В отчете были не только перечислены все лица, причастные к проведению восточной политики, но и даны им исчерпывающие характеристики. После избрания кардинала из Кракова, каролевой тылы, на папский престол под именем Иоанна Павла II, великолепный монах регулярно отправлял в штазе донесения о растущем влиянии польского духовенства в Ватикане. В 1987 году, после смерти Брамерца, его тайное дело продолжил другой немец, состоявший в агентурном аппарате Штази с 1965 года под псевдонимом Антониус. Начиная с 1976 года, он работал в качестве корреспондента немецкоязычного католического информационного агентства КНА. В 1981 году, во время чрезвычайного положения в Польше, объявленного генералом Войцехом Ярузельским, Вашбюш снабжал польские спецслужбы сведениями о подрывной деятельности католической церкви внутри страны. Ближе всех приблизиться к папе Иоанну Павлу II удалось другому агенту, польскому священнику-доминиканцу Конраду Станиславу Хайму, который водил дружбу с Карлем вайтылой еще со времен совместной учебы в Краковском университете. В Италии Патер Хеймо занимался организацией паломничества католиков из Польши в Рим и имел неограниченный доступ к понтифику вплоть до последних дней его жизни. Возможно, поэтому дело Хеймо считается самым шокирующим. Обвинения против Хеймо были выдвинуты в 2005 году Леоном Кьеросом, тогдашним директором Польского института национальной памяти, собирающего и исследующего документы связанные с деятельностью спецслужб Польской Народной Республики. Кьерос ознакомил западных журналистов с некоторыми документами, доказывающими шпионскую активность патера Хеймо. При этом заявил, что в файлах службы безопасности тот проходил под псевдонимами Доминик и Хейнелл, и Институт национальной политики подготовил по поводу его деятельности досье из тысячи страниц. По мнению Ярика Целецкого, другого польского священника, занимавшего пост директора информационной службы Ватикана, Хеймо всегда отличался фанатичной преданностью Вайтыли. И если он действительно работал на польскую службу безопасности, то это было исключительно по принуждению или из-за благих побуждений, которые навредить понтифику никак не могли. На пресс-конференции в Риме, сразу после того, как ему приклеили клеймо агента коммунистической спецслужбы, паттер Хеймо категорически отверг выдвинутые против него обвинения в шпионаже. Однако признал, что часто вел себя как наивный человек. Посетовал, что если его и можно в чем-то упрекнуть, то только в излишней болтливости. С его слов выходило, что он мог иногда делиться подробностями о жизни и деятельности Папы Римского с людьми, надежность которых была ему неизвестна. В любом случае оправдывался Патер. Этим людям я рассказывал о папе лишь то, что можно было почерпнуть из открытых источников печати. Вспоминается анекдот. Во время Великой Отечественной войны Молотов, бывший в то время министром иностранных дел, обратился к Сталину с предложением включить в антигитлеровскую коалицию Ватикан, поскольку тот имеет бесспорный авторитет у миллионов католиков. На что вождь язвительно спросил «А сколько у Ватикана дивизий?» История наверняка выдумана, но звучит вполне правдоподобно. Справедливости ради надо признать, кое-какая армия у Святого Престола все-таки есть, хотя и выполняет церемониальные функции. Это полторы сотни швейцарских гвардейцев, вооруженных алебардами и облаченных в живописную униформу XVI века. Тем не менее, в период Холодной войны Маркус Вольф нашел применение бойцам и этого воинства. В мае 1998 -го года в селении Винитепо, что на итало-швейцарской границе, в мягком ВИП-вагоне сверхскоростного поезда Рим-Женева были обнаружены трупы начальника Ватиканской охраны полковника А. Луиса Эстермана, его жены Марии Луизы и капрала роты швейцарских гвардейцев Седрика Торне. В ходе предварительного следствия было установлено, что супруги Эстерман убиты из стабельного оружия капрала, который затем покончил с собой. Полицейские решили, что перед ними жертвы традиционного любовного треугольника. Престарелый муж, его блудливая жена, которая по возрасту годится ему в дочери, и молодой красавец-любовник, у которого, похоже, поехала крыша. Эту версию поддержали в Святом Престоле, и ватиканский пресс-секретарь хакин Наварре-Вальс поделился ею с примчавшимися на место происшествия репортерами итальянских, швейцарских, немецких газет и соответствующих телестудий. Однако сутки спустя в сумочке Марии Луизы был обнаружен замшевый мешочек с шестью кассетами микрофильмов о заседаниях Папского совета и о производстве подводного вооружения на секретном заводе ВМС Италии в Сан-Бартоломео. Разумеется, эти находки заставили взглянуть на трагедию под иным углом зрения. К расследованию приступили сотрудники PRODEO, итальянские и швейцарские контрразведчики. Собственное расследование начала также и редакция западногерманской газеты «Берлинер Курир». Полгода спустя на ее полосах в течение недели публиковалась сенсационная сага о перипетиях супругов Эстерман. Ссылаясь на анонимный источник в Бюро по охране Конституции контрразведков фрг газета сообщила, что шпионский семейный подряд Эстерманов работал на штазе с 1980 года. Первым был завербован Алоиз. Он стал объектом заинтересованности гдэровских разведчиков, ввиду его близости к папе Иоанну Павлу II и наличия ватиканского паспорта, который позволял ему беспрепятственно путешествовать по миру. Под псевдонимом Вердер Алоис Эстерман охотно таскал из огня каштаны для своих кураторов из штази, так как сверхурочная работа ежемесячно сулила дополнительные полторы тысячи западногерманских марок сегодня примерно 750 евро. Столько же он получал и на основном месте работы. В 1984 году он вдовел и сразу женился на взбалмошной фотомодели итальянки из Триеста, которая была на 23 года моложе. Склонить жену к сотрудничеству труда не составило, ибо больше всего в жизни она ценила деньги. Сомнения в ее надежности как секретного агента возникли у операторов Вердера, Он успокоил их, на том и порешили. Марии и Луизе присвоили псевдоним Саната, и супруги Эстерман стали работать на восточно-германскую разведку в четыре руки. Вердер в рамках операции «Пантифик» добывал конфиденциальную информацию о папском дворе и о контактах с капитанами западноевропейской индустрии, в том числе и в военной отрасли. А Саната выполняла роль связняка, доставляя почту в указанное центром место. Встречи с разведчиками ГДР проводились только на нейтральной территории, в Швейцарии, Австрии, Франции, реже в Западной Германии. Из Рима саната как правило, выезжала в пункт назначения сверхскоростным экспрессом. За 18 лет сотрудничества супруги подготовили и передали около 700 донесений.